Он выбрал Дантека, бывшего офицера своего подразделения, вместе с которым начинал послеармейскую карьеру 10 лет назад. Дантеку он доверял безоговорочно. Кроме того, это был человек, который знал, как разрешить практически любую проблему. Он все схватывал на лету и решения принимал молниеносно. Действовал без раздумий, в том числе и в непростых ситуациях, когда Таннер проявлял мнительность. Если же дела шли не так, Дантек легко, даже чересчур легко, прибегал к насилию. Что-то произошло с ним во время столкновений на Луне, что именно Таннер точно не знал, из-за чего взгляд его был твердым, но каким-то безжизненным. Порой создавалось впечатление, что у Дантека не все дома. Он вовсе неплохой парень, убеждал себя Таннер в случаях, когда Дантек поступал так, что даже Таннеру с его весьма условными понятиями о морали трудно было это принять. Он просто смотрит на вещи по-другому, иначе, чем я, и часто к нему приходила запоздалая мысль «А я ведь тоже неплохой парень!». Таннер вздохнул. Хорошие они или нет, и он, и данток всегда поступали так, как считали нужным. Правда, каждый по-своему. Со вторым участником было посложнее, пришлось потрудиться, чтобы вытащить его из североамериканского отделения Дредджер corporation. Парня звали Хеннесси, он был морским геологом и, кроме того, имел некоторый опыт хождения на подводных лодках. Несмотря на относительную молодость, лет 35, он уже был лыс, Хеннесси считался авторитетным специалистом и его сотрудничество с Дрэджер Корпорэйшн, вероятно, свидетельствовало, он не станет сильно возражать, если придется немного приступить закон. Но все же Таннеру не давал покоя вопрос, который полковник задал в отношении Голтмана. Если дела зайдут слишком далеко, и Хеннесси осознает, во что на самом деле вляпался, прогнется он или будет сопротивляться? Пока танер не мог сказать этого наверняка однако полагал, что Хеннесси скорее поплывет по течению, чем попытается встать поперек. Таннер переговорил с президентом Смолом, и в результате хеннеси вылетел в Мексику ближайшим же рейсом. Когда он оказался в Пуэрто-Чексулубе, туда же прибыл и Ф-7. До поры до времени он скрывался под брезентом на палубе грузового судна без опознавательных знаков. Стоявшего в 15 милях от центра кратера Неуклюжее и обшарпанное на вид Судно было напичкано ультрасовременными приборами Команда состояла из военных или бывших военных Точно сказать было нельзя Форму они не носили Но в скупых движениях чувствовалась армейская выучка Волосы были аккуратно подстрижены А все приказы выполнялись беспрекословно «Мы не должны говорить ничего лишнего при команде», — спросил Таннер полковника по видеосвязи. «Лишнего говорить не следует нигде и никогда», — бросил полковник и обнажил зубы, что, как предположил Таннер, должно было означать улыбку. «Настоящий хищник», — подумал он. Через мгновение губы полковника вернулись в обычное положение, и тот закончил мысль. «Говорите ровно столько, сколько надо». И не более того. Аппарат F7 оказался батискафом. Это была экспериментальная модель с буром, предназначенная для того, чтобы опускаться на значительную глубину, затем быстро пробуриться через скальный массив. Хеннесси отреагировал на батискаф с энтузиазмом ребенка, проснувшегося рождественским утром и обнаружившего под елкой вожделенную лошадку. Он ходил кругами вокруг аппарата в сопровождении Таннера и Дантека и бормотал что-то об уникальном буре из титанового сплава и молекулярных измельчителях, предназначенных для удаления породы из колонковой трубы. Таннер и Дантек делали вид, будто внимательно его слушают. — Только не говорите мне, что мы отправимся вниз, на дно кратера! — возбужденно выпалил Хеннесси. — Я всегда мечтал туда спуститься. Что мы ищем? «Очень скоро ты это узнаешь», — мрачно подумал Таннер, а вслух как можно небрежнее произнес. «Вы совершите несколько погружений. Надо просто проверить, я всем в деле. Обычная рутина». В течение следующих дней они этим и занимались, испытывали ход аппарата на разных скоростях, проверяли маневренность, сперва в надводном положении, затем на глубине, и, наконец, протестировали титановый бур, и молекулярные измельчители. F7 оказался не самым маневренным судном, какое доводилось встречать Феннесси, но от батискафа этого и не требуется. Он, прежде всего, должен был быть прочным и успешно противостоять чудовищному давлению на больших глубинах. В надводном положении он рыскал точно пьяный и далеко не сразу откликался на повороты руля. Под водой же двигался куда более послушно. И наилучшим образом F7 проявил себя, когда потребовалось пробуриться через слой грязи в породу. Даже после того, как бур включили на полную мощность, и он вгрызся в камень, батискав практически не испытывал тряски. Размещенные сзади двигатели удерживали его в вертикальном положении, а бур фактически сам тащил аппарат за собой. Было бы куда вгрызаться. тем временем измельчители превращали куски камня в мелкую крошку и отбрасывали ее в сторону двигателей, те, в свою очередь, отшвыривали ее прочь, а частью она просто буквально испарялась. Хеннесси громогласно утверждал, что ничего подобного прежде не видел. F7 совершил семь или восемь погружений и подвергался все новым тестам дантак поначалу просто следил за тем, что делает Хеннесси, прислушивался к его объяснениям, в один прекрасный день вдруг сообщил, что настала его очередь. — Но это очень деликатная техника, — предупредил Хеннесси. — Нужно тренироваться много месяцев, прежде чем... — Не дави мне на мозг, освободи лучше место, — только и сказал дантак Хеннесси отвернулся от приборной панели. Наверное, впервые за все время пригляделся к напарнику и, увидев застывшее в мертвой неподвижности лицо и решительный взгляд, безропотно подчинился. Вечером, едва только Таннер сел на кровать и принялся снимать туфли, в дверь постучали. «Войдите!» Он продолжал развязывать шнурки, пока в поле зрения не попала пара знакомых ботинок. Таннер поднял глаза и в которые уже раз задался вопросом. «Почему Дантек всегда выглядит словно разгуливающий на свободе хищник?» «А, это ты? Все продвигается успешно?» Дантек кивнул. «Я во всем разобрался. Ты сможешь управлять аппаратом, если понадобится?» «В сравнении с лунным посадочным модулем, это проще паренной репы», — заявил Дантек. «У меня не будет никаких проблем». «А что с буром?» Дантек пожал плечами. «Да там ничего сложного». Я знаю, как пробить туннель щитовым способом. И если будет нужно, разберусь, как это сделать по-другому. В Хеннесси больше нет острой необходимости. Если он сдрейфит или что-нибудь пойдет не так, я смогу его заменить. Что ты подразумеваешь под «не так»?» Дантек снова пожал плечами. «Ничего, просто я готов ко всему». «Если что-то все же пойдет не так», — медленно произнес Таннер. «Я бы не хотел, чтобы ты его убивал!» Дандек на секунду задумался, потом кивнул. «Учту твое пожелание!» На следующее утро Таннер докладывал полковнику по видеофону. «Мы готовы. В любую минуту, когда прикажете, мы можем отправить корабль к центру кратера и спустить ОВ-7. Оба пилота достаточно потренировались, они легко управляются с аппаратом». «Обоим мне терпится приступить к делу!» «Очень хорошо!» У Таннера снова создалось впечатление, что полковник смотрит сквозь него, как будто не видит. «То есть корабль выдвигается сегодня вечером?» «Сегодня?» «Якоря бросить перед закатом! Я хочу, чтобы вы вышли на позицию к двадцати одному часу!» «А к двадцати двум все было готово!» «Пилотам ничего сообщать не нужно!» и постарайтесь, чтобы они раньше времени даже случайно ни о чем не догадались. Все, что мы сейчас обсуждаем, должно остаться исключительно между нами. Просто поднимите пилотов и доставьте их на борт, так, чтобы F-7 погрузился еще до полуночи. — Хорошо, сэр? Полковник уже собрался разъединиться, когда вдруг сказал. — Тенор, у вас усталый вид, все в порядке? — У меня все хорошо, сэр? — Просто немного болит голова, плохо спал ночью, но беспокоиться совершенно не о чем. — Завтра может настать исторический момент, — задумчиво произнес полковник. — Да, сэр. Как по-вашему, что там, внизу? Таннеруй самому вот уже несколько дней не давал покоя этот вопрос. Как на дне кратера, под милями камня, могло оказаться творение рук человеческих? не знаю — ответил он. — Возможно, естественное образование, которое почему-то выглядит как искусственное. Или это изготовлено людьми, но как туда попало, одному богу известно. — А возможно... — начал Таннер, но не смог договорить. Объяснение было слишком невероятным, и мозг отказывался его принимать. — Возможно, что? — не дождавшись продолжения, спросил полковник. Таннер потрес головой, прогоняя назойливые мысли, но добился лишь того, что виски сдавило еще сильнее. «Сэр, я на самом деле не знаю». «Но так я скажу, что вы думаете, поскольку у вас у самого не хватает мужества». «Вы думаете?» «Да, это может быть искусственный объект, но создан он не нами, не людьми». Таннер промолчал. «Верите вы или нет?» Но такое предположение вполне допустимо. Собственно, мы на это и надеемся. На первый контакт с иным разумом. У Таннера закружилась голова, когда он подумал об этом. И ему даже стало немного страшно. Если окажется, что полковник прав, это может изменить все представления людей об окружающем мире. «Если нам немного повезет, мы довольно скоро узнаем наверняка», сказал наконец Таннер стараясь, чтобы голос не дрогнул. Я держу пальцы скрещенными сэр, прибавил он и прервал связь. Он пытался бежать, но не мог сдвинуться с места. Он молотил по воздуху руками и ногами, но ничего не происходило. Он даже не чувствовал земли под ногами. И воздух был какой-то странный. Всякий раз, когда хотел мучительно вдохнуть, он в итоге кашлял и давился. Он чувствовал, что постепенно задыхается, лихорадочно огляделся вокруг, но всюду на глаза попадалось одно и то же. Бесконечная серая даль, где не было ничего материального и определенного. Только он один, сам по себе, парит в пустоте и... умирает. Он знал, что умер, но все же почему-то был жив. Он парил с открытыми глазами, но ничего не видел. Тело медленно вращалось вокруг своей оси. Там не было ничего, только он сам, но и он пребывал там и в то же время в другом месте. Он что-то слышал. Звук был тихий, словно насекомое гудело неподалеку, но постепенно усиливался, и вот уже перерос в громкий шепот. Это был человеческий голос, и обращался он к нему. Хеноси. Голос казался знакомым. Очень хотелось, чтобы неизвестный говорил погромче, тогда он сможет узнать, кто же это. Хеноси. Теперь шепот раздался возле другого уха, а потом одновременно в двух разных местах. И он вдруг понял, что голос принадлежит не одному человеку, а целому сонму, и все они шепчут Все повторяют раз за разом его имя. Хеноси, -э хеноси, хеноси. И вдруг вращающаяся серая муть перестала казаться такой уж однотонной. Она менялась, трансформировалась, притворялась во что-то иное. Он знал, что мертв и не может пошевелиться. Всего что ему оставалось это парить в невесомости, медленно кружиться и слушать голоса, а сплошная серая мгла круг тем временем стремительно обретала плотность. На мгновение она все покрылась полосами и бороздами, но вот они стали двигаться, морщиться, и у него сразу же возникла ассоциация с человеческим мозгом. А потом они снова сместились, сжались и начали приобретать какие-то смутные очертания. Он вдруг понял, что окружает его вовсе не пустота, а плотно сбитая в кучу масса тел. Они были прижаты одно к другому, незаметно переходили одно в другое. И всё это были тела мертвых людей. Он хотел закрыть глаза, но не мог. Здесь были тысячи тел, многие тысячи. И по мере того, как лица обретали отчетливость, он понимал, что знает этих людей. Все они уже умерли? Здесь была его жена со сломанной шеей, несчастный случай. Были отец и мать, дряхлые и слабые, такими он их и запомнил, когда обоих поразил рак. Были также многие другие. Он никого не забыл, но, глядя на них, понимал, все они мертвы. хэ э э э э э э э э Он был подобен эху в глубокой пещере. Но чей-то рот хэ э, -э, -э Вот уже другой голос. Вскоре все мертвые рты повторяли его имя. Трупы приближались к нему, а он ничего не мог сделать, чтобы их остановить. Наконец, пальцы мертвецов дотронулись до его кожи. Они проникали под нее, протискивались между костей. Забирались все глубже в его тело. «Хеннесси!» — услышал он громкий голос. «Хеннесси!» Чьи-то руки схватили его за плечо и затрясли. Кто-то закричал, и Хеннесси не сразу сообразил, что вопит он сам. Он силой легнул и одернулся назад, подальше от неизвестно чьей хватки. Больно ударившись о стену, Хеннесси наконец пришел в себя, перестал кричать и сообразил, где находится. Это была обычная комната в жилом комплексе Дрейджер Corporation, его комната в Чиксулубе, и он лежал в своей постели. «Все в порядке, он вернулся в реальный мир!»